ПИППИ ПОПАДАЕТ В ЦИРК В Маленький городок приехал цирк, и все дети побежали к своим мамам и папам и стали клянчить, чтобы их сводили туда. Так же поступили и Томми с Анникой, а их добрый папа тут же вытащил несколько красивых серебряных крон и дал им. С этими деньгами, крепко зажатыми в кулачках, дети побежали к ПИППИ. Она была на веранде у лошади. Она заплетала ее хвост в мелкие косички, которые украшала красными бантиками. — Я думаю, у нее сегодня день рождения, — сказала Пиппи, — и поэтому она должна быть красивая и нарядная. — Пиппи, — сказал запыхавшись от быстрого бега Томми, — Пиппи, хочешь пойти с нами в цирк? — Я могу пойти с вами куда угодно, — сказала Пиппи, — но могу ли я пойти с вами в цирк, я не знаю, ведь я не знаю, что за штука такая цирк, а больно не будет. — Ну и дурочка же ты, — сказал Томми, — вовсе он не делает больно, это ведь удовольствие, ясно? Там и лошади, и клоуны, и красивые дамы, которые ходят по канату. «Но билет стоит денег», — добавила Анника, разжав свой маленький кулачок, чтобы посмотреть, по-прежнему ли там лежит блестящая двухкроновая монета и две монетки по пятьдесят эра. «Я богата, как тролль», — сказала Пиппи, — «так что могу всегда купить себе даже весь цирк. Хотя если у меня будет много лошадей, на моей вилле станет тесно». Клоунов и красивых дам я могу, правда, загнать в чулан, где хранится каток для белья, но с лошадьми будет труднее. «Дурочка», — сказал Томми, — «незачем тебе покупать цирк. Деньги платят за вход туда и за то, что там увидят. Понятно тебе?» «Как бы не так», — заорала Пиппи и сощурилась. «Платить за то, чтобы смотреть? А я и без того хожу здесь целыми днями и только и делаю, что глазею по сторонам. Разве сосчитаешь, насколько денег я уже насмотрелась всякой всячины?» Мало-помалу она осторожно приоткрыла один глаз, и тут у нее голова пошла кругом. «Сколько будет стоить, столько и будет», — сказала она. «Я должна хоть одним глазком взглянуть на этот цирк». Однако, в конце концов, Томми и Аннике удалось растолковать Пиппи, что такое цирк. И тогда она взяла из своего чемодана несколько золотых монет. Затем она надела свою шляпу, величиной смельничное колесо, и они пустились бежать к цирку. Перед палаткой цирка толпился народ» а у окошечка кассы тянулась длинная очередь. Но, наконец, подошла и очередь Пиппи. Она сунула голову в окошечко и, пристально взглянув на сидевшую там пожилую приветливую даму, сказала, «Сколько будет стоить посмотреть на тебя?» Но пожилая дама приехала из-за границы и не поняла, что имела в виду Пиппи. «Милая девушка», — ответила она, «межд в первый ряд стоит пять крон, во второй — три кроны, а ешь лишь стоять — одна». — Ладно, идет, — сказала Пиппи, — но ты должна мне обещать, что пройдешься по канату. Тут Томми вмешался и сказал, что Пиппи нужен билет во втором ряду. Пиппи протянула в окошечко золотую монету, а пожилая дама недоверчиво взглянула на нее. Она даже попробовала монету на зуб, чтобы убедиться, монета не фальшивая. В конце концов дама уверилась, что монета в самом деле золотая, и Пиппи получила свой билет. Кроме того, ей вернули сдачу, много серебряных монеток. — Еще чего, на что мне все эти мелкие, противные белые денежки, — недовольно сказала Пиппи. — Знаешь, возьми их обратно, а я за это смогу посмотреть на тебя два раза. — стоячим мешт. Поскольку Пиппи абсолютно не желала брать сдачу, дама обменяла ее билет на место в первом ряду и дала также Томми и Аннике места в первом ряду совершенно бесплатно. Им не пришлось платить ни единого эра. Таким образом, Пиппи, Томми и Анники достались очень красивые, обитые красной материей кресла возле самой арены. Томми и Анника много раз оборачивались, чтобы помахать рукой своим школьным товарищам, сидевшим гораздо дальше. «Какой смешной чум! Точь в точь, как у лопарей», сказала Пиппи, удивленно оглядываясь вокруг. «Но, как я вижу, они рассыпали на полу опилки. Не такая уж я чистюля, но, сдается мне, тут работали грязнули и неряхи». Томми объяснил Пиппи, что в цирках всегда рассыпают опилки, чтобы лошадям было легче бегать. На небольшом помосте расположился оркестр, который внезапно заиграл бравурный марш. Пиппи бешено захлопала в ладоши и запрыгала в кресле от восторга. «А слушать тоже стоит денег или это бесплатно?» — спросила она. И тут занавес, прикрывавший дверь, откуда выходили артисты, отодвинулся и директор цирка в черном фраке с хлыстом в руке выбежал на арену, а вместе с ним десяток белых лошадей с алыми плюмажами на гривах. Директор цирка щелкнул хлыстом, и лошади стали бегать вокруг арены. Тогда директор щелкнул хлыстом снова, и все лошади встали передними ногами на барьер, окружавший арену. Одна из лошадей очутилась прямо против кресел, где сидели дети. Аннике не понравилось, что лошадь стоит так близко от нее, и она забилась как можно глубже в кресло. А Пиппи, наоборот, наклонившись вперед, подняла переднюю ногу лошади и сказала «Привет, лошадка, как поживаешь? Тебе кланяется моя лошадь. У нее сегодня тоже день рождения. Правда, бантики у нее не на голове, как у тебя, а на хвосте». К счастью, Пиппи опустила ногу лошади еще до того, как директор цирка ударил хлыстом в следующий раз, потому что все лошади спрыгнули с барьера и снова начали носиться по арене. Когда номер подошел к концу, директор вежливо поклонился, и лошади умчались. Миг и занавес снова отодвинулся, чтобы впустить ослепительно белую лошадь, на спине которой стояла прекрасная дама в зеленом шелковом трико. В программе было написано, что ее зовут мисс Карменсита. Лошадь трусила по опилкам, а мисс Карменсита улыбалась, спокойно стоя на ее спине. Но тут случилось нечто непредвиденное. Тот самый миг, когда лошадь горцевала мимо кресла, где сидела Пиппи, в воздухе что-то просвистело. И это был никто иной, как Пиппи собственной персоной. И вот она уже стоит на спине лошади, позади мисс Карменситы. Сперва мисс Карменсита была так ошарашена, что чуть не свалилась с лошади. Но потом она разозлилась и начала размахивать за спиной руками, чтобы заставить Пиппи спрыгнуть. Но не тут-то было. Успокойся, грамм на 200, завопила Пиппи. Думаешь, тебе одной хочется повеселиться, другие тоже платили за билет. Тогда мисс Карменсита захотела сама спрыгнуть с лошади. Но опять-таки не тут-то было, потому что Пиппи цепко обхватила руками ее живот. И тогда зрители все до одного не могли сдержать смех. Все это казалось каким-то несусветным безумством. Прекрасная мисс Карменсита, за которую судорожно держалась какая-то рыжеволосая девчонка в огромных туфлях, стоявшая на спине лошади с таким видом, словно она никогда не занималась ничем иным, как только выступала в цирке. Но директору цирка было не до смеха. Он дал знак своим одетым в красное униформистам, чтобы те выбежали на арену и остановили лошадь. «Неужели номер уже окончен?» – разочарованно спросила Пиппи. «Как раз, когда нам так весело». «Жамалши, девшонка!» – прошипел сквозь зубы директор. «Убирайся вон!» Пиппи горестно взглянула на него. «Что случилось?» – спросила она. «Почему ты злишься?» «А я-то думала, тут хотят, чтобы нам было весело и приятно». Соскочив с лошади, она пошла и уселась на свое место. Но тут появились двое здоровенных служителей, чтобы вышвырнуть ее из балагана. Схватив ее с обеих сторон, они попытались приподнять девочку. Но это им не удалось». Пиппи как раз сидела очень спокойно, но все равно не было ни малейшей возможности сдвинуть ее с места, хотя служители старались изо всех сил. И тогда, пожав плечами, они отошли от нее. Тем временем начался следующий номер. Мисс Эльвира собиралась пройти по канату. Мелкими шажками взбежала она на канат. Она балансировала на канате и выделывала всевозможные трюки. Ее номер выглядел очень мило. Она продемонстрировала также, что может пройтись по узенькому канату задом наперед. Но когда она вернулась на небольшую площадку, где начинался канат и обернулась, там уже стояла Пиппи. «Ну, что ты скажешь теперь?» — восторженно спросила Пиппи, увидев удивленное лицо мисс Эльвиры. Мисс Эльвира не произнесла ни слова, а только спрыгнула вниз с каната и бросилась на шею директора цирка, который был ее папой. И директор цирка снова послал своих служителей, чтобы те вышвырнули Пиппи вон из балагана. На этот раз их было пятеро. Но тут все зрители в цирке закричали «оставьте ее в покое, хотим видеть рыжую девчонку». И они затопали ногами и захлопали в ладоши. Пиппи выскочила на канат. И все трюки мисс Эльвиры ничего не стоили по сравнению с тем, что умела Пиппи. Выйдя на середину каната, она задрала ногу высоко-высоко вверх, а ее огромная туфля распростерлась, словно крыша у нее над головой. Затем Пиппи чуточку согнула ногу так, что смогла почесать у себя за ухом. Директор цирка был не очень-то доволен тем, что Пиппи выступает в его цирке. Он хотел избавиться от нее. И поэтому он тихонько подкрался поближе к канату и выключил механизм, который держал его натянутым. Директор наверняка рассчитывал, что Пиппи тут же рухнет вниз. Но Пиппи вовсе не рухнула. Вместо этого она стала раскачиваться на провисшем вниз канате. Пиппи раскачивалась все быстрее и быстрее то в одну, то в другую сторону. И вдруг, подпрыгнув, свалилась прямо на спину директора. Он так испугался, что бросился бежать. «Ну и веселая лошадка», — сказала Пиппи. «Только почему у тебя в гриве нет кисточек, как у настоящих цирковых лошадок?» А потом Пиппи решила, что пора вернуться обратно к Томми и Аннике. Она сползла со спины директора цирка, пошла и села на свое место. Тут как раз должен был начаться следующий номер. Но он задержался, потому что директору цирка нужно было сначала уйти с арены, выпить стакан воды и причесать волосы. Но после этого он, выйдя на арену, поклонился публике и сказал «Дамы и господа, через минуту вы увидите величайшее чудо всех времен, шамова шильного человека в мире, шилач Адольф, которого еще никто не смог победить. «Пожалуйста, дамы и господа! Шейшаш, перед вами выступит шилач Адольф!» И вот на арену вышел гигантского роста мужчина. Он был одет в трико цвета мяса, а шкура леопарда прикрывала его бедра. С очень довольным видом он поклонился публике. Посмотрите только, какие мушкулы!» сказал директор цирка и нажал на руку силача Адольфа, где мышцы набухали, как шар под кожей. «А теперь, дамы и господа, я выступаю в шамом деле с прекрасным предложением. Кто из ваш пошмеет вступить в единоборство с шелочом Адольфом? Кто попробует победить Шамова щильного человека в мире? Что крон будет выплачено тому, кто ж может победить шелоча Адольфа? Что крон? Подумайте хорошенько, дамы и господа. Пожалуй, что. Кто выступит вперед? Никто не выступил». — Что он сказал? — спросила Пиппи. — И почему он говорит по-арабски? — Он сказал, что тот, кто поколотит этого громадину, получит сто крон, — сказал Томми. — Это могу сделать я, — заявила Пиппи. — Но я думаю, жалко колотить его, он с виду добрый. — Да и где тебе? — возразила Анника. — Ведь это же самый сильный парень в мире. — Парень, да, — согласилась Пиппи. — Но я самая сильная девочка на свете, запомни это. Тем временем силач Адольф занимался тем, что поднимал огромные железные ядра и сгибал пополам толстые железные штанги, чтобы показать, какой он сильный. — Ну, господа! — вскричал директор цирка. — Неужто среди вас не найдется никого, кто желает заработать шотню крон? Неужто я в шамом деле буду вынужден сохранить ее для шамового шибя? — сказал он, размахивая ассигнацией в сто крон. «Нет, не думаю, чтобы мне этого в шамом деле хотелось», — сказала Пиппи и перелезла через барьер на арену. Директор цирка совершенно обезумел, снова увидев девочку. «Уходи, исчезни, не желаю тебя больше видеть», — шипел он. «Почему ты всегда такой неприветливый?» — упрекнула директора Пиппи. «Я ведь только хочу подраться с силачом Адольфом». «Ждешь не место для шуток», — сказал директор. «Убирайся, пока щелач Адольф не услышал твои бесшовешные слова». Но Пиппи, не обращая ни на кого внимания, прошла мимо директора цирка прямо к силачу Адольфу. Взяв его огромную руку в свою, она сердечно пожала ее. «Ну, сейчас мы с тобой немного поборемся», — заявила она. Силач Адольф смотрел на нее, ничего не понимая. «Через минуту я начинаю», — заявила Пиппи. Так она и сделала. Прежде чем кто-либо смог понять, что произошло, она крепко схватила силача Адольфа за пояс и уложила его на обе лопатки на ковер. Силач Адольф тут же вскочил, лицо его было багрово-красным. «Браво, Пиппи!» — закричали Томми и Анника. Услыхав эти слова, публика в цирке тут же подхватила их. «Браво, Пиппи!» Директор цирка сидел на барьере, в отчаянии ломая руки. Он был страшно зол. Однако силач Адольф разозлился еще сильнее. Ни разу в жизни он не попадал в такую ужасную переделку. Зато теперь он, по крайней мере, покажет этой рыжей девчонке, что за парень силач Адольф. Кинувшись к ней, он железной хваткой схватил девочку за пояс. Но Пиппи, неколебимо и твердо, как скала, стояла на ногах. Ты можешь лучше, сказала она, желая подбодрить его, но тут же вырвалась из его объятий. Миг, и силач Адольф снова оказался на ковре. Пиппи стояла рядом и ждала. Ждать ей пришлось недолго. С воплем, вскочив на ноги, он снова, как ураган, ринулся на нее. "Тид делипум и пить делидей! вскричала Пиппи. Все зрители в цирке топали ногами и, подбрасывая свои шапки к потолку, орали «Браво, Пиппи!». Когда силач Адольф ринулся на нее в третий раз, Пиппи высоко подняла его вверх и понесла на вытянутых руках вокруг арены. Затем она снова уложила его на обе лопатки на ковер и крепко прижала к полу. «Ну, милый старикашка, сдается мне, больше мы к этому возвращаться не станем», — сказала она. «Веселее этого все равно ничего больше не будет». «Пиппи-победительница! Пиппи-победительница!» — закричала публика. Силач Адольф тут же улизнул, умчавшись вовсю прыть. А директор цирка был вынужден выйти на арену и вручить Пиппи ассигнацию в 100 крон. Хотя вид у него был такой, что он охотно съел бы ее. «Пожалуй, что, мой маленький фрёкин!» — сказал он. «Пожалуй, что, что крон!» «Вот это!» — презрительно сказала Пиппи. «А на что мне эта бумажка? Можешь взять ее себе и завернуть в нее селедку, если хочешь» и она пошла назад на свое место. «Какой жутко скучный этот цирк», сказала она Томми и Аннике. «Вздремнуть никогда не помешает, но разбудите меня, если еще чем-то надо помочь». И, откинувшись на спинку кресла, она внезапно заснула. Она лежала и храпела, пока все эти клоуны и шпагоглотатели и люди-змеи показывали свои трюки Томми и Аннике и всем другим зрителям в цирке. «Но мне все-таки кажется, что Пиппи была лучше всех», шепнул Томми Аннике.